Государство изобилует лучшим железом, но когда случились чрезвычайные поделки для армии, то лучшим железом окованные повозки редко доходили до места назначения. Сенат, получивший эти замечания конференции, приказал подтвердить в главном магистрате, чтоб цехи содержаны были и купцы торги производили по силе указов магистратского регламента. Что же касается вызова ремесленников из-за границы, то без употребления знатной суммы денег обойтись при этом нельзя. а конференции известно, что по нынешним обстоятельствам и на самонужнейшее управление в деньгах крайний недостаток, поэтому о вызове ремесленников Сенат теперь определение сделать не может, а чтоб вызывать ремесленников без казенного убытка, о том должна рассуждать комиссия о коммерции. там же 20 января, 17 мая, 8 июня, 7 сентября, 22 ноября. Но могла ли комиссия о коммерции дать торговым людям безопасность от грабежей всякого рода? 24 августа Сенат получил именной указ. Ее императорскому величеству, крайнему гневу и неудовольствию известно, что воронежский губернатор Пушкин, и белгородский и Салтыков, в этих губерниях делают великие разорения и лихаимства, и самые грабительства, и потому повелевают строжайше о том исследовать. Для улучшения участи однодворцев их освободили из-под власти губернаторов и воевод, и дали особых управителей. Но однодворцы Орловского уезда подали в Сенат просьбу, определен не пожеланию их к нему правитель гвардии прапорщик глазов вместе с писарем разоряет их забирает их жены детей иковавший держат в тюрьме морит голодную смертью бьет мучительски плетьми и ботогами отдает однодворческих дочерей замуж за помещичьих крестьян Посланные от него берут за проезд большие деньги и отнимают платья, хлеб и прочие домовые скарбы. Убили до смерти двухлетнего ребенка на руках у матери. Поэтому однодворцы просят Глазову у них не быть, а быть им подведением Орловской провинциальной канцелярии по-прежнему. Сенат приказал Глазову немедленно отрешить и на его место определить, кого сами однодворцы выберут. Сенат узнал, что обыватели терпят обиды и излишние приметки от вальдмейстеров, которые определены и в таких местах, где нет и лесов, годных для кораблестроения. Поэтому приказал всех таких вальдмейстеров немедленно отрешить и потребовать от адмиралтейской коллегии рапорта, кем они определены, давно ли и для чего. Наконец, Сенат постановил сменять воевод через пять лет, оставляя только таких, которые окажутся исправными и незаподозренными, и об отставлении которых будут просить помещики и граждане. Там же 24 и 28 августа, 4 и 27 сентября. Эти распоряжения Сената, происходившие в августе и сентябре месяцах, были следствием, знаменитого указа императрицы от 16 августа. С каким мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть, что уставленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль, присяги, долгу и чести предпочитают? и равным образом чувствовать, что вкореняющееся также зло пресечения не имеет. Сенату нашему, яко первому государственному месту по своей должности и по данной власти, давно б надлежало истребить многие по подчиненным ему местам непорядки, без всякого помешательства умножающиеся, к великому государству вреду. Несытая алчба корысти дошла до того, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и упущение — ободрением беззаконникам. В таком достойном, сожалению, состоянии находятся многие дела в государстве, и бедные, утесненные неправосудием люди — о чем мы чувствительно соболезнуем, как и о том, что наша кротость и умеренность в наказании преступников такое нам от неблагодарности приносят воздаяние. Повелеваемся сим нашему сенату, как истинным детям Отечества, воображая долг Богу, государству и законам государя-императора нашего любезнейшего родителя, которые мы во всем своими почитаем, все свои силы и старания употребить к восстановлению желанного народного благосостояния. Хотя нет челобитен и доносов, но по самым обстоятельствам сенату известным зло прекращать и искоренять. Всякий сенатор по своей чистой совести должен представить о происходящем вреде в государстве и о беззаконниках ему известных без всякого пристрастия, дабы тем злым пощады, а невинным напрасной беды не принесть. Но как истинному сыну своего отечества, памятуя страх Божий и свою должность, и зная, что людям, возведенным быть судьями другим, надлежит почитать свое отечество родством, а честность дружбою. Которые представления уважать, заблуждения в местах исправлять, подозрительных судей сменять и исследовать, и паче всего изыскивать причины к достижению правды, а не к продолжению времени. Многие вредные обстоятельства у всех пред глазами. Продолжение судов во многих местах разорения через меру богатящиеся судьи бесконечные следствия похищения нашего интереса от тех, кои сохранять определены воровство, в продаже соли, при наборе рекрут и при всяком на народ налоги в необходимых государству нуждах все оное, неоспоримые доказательства, открывающие средства к пресечению вреда общего. Но Елизавета не хотела ограничиться одними словами. Мы видели ее гневный указ насчет губернаторов Салтыкова и Пушкина. Кроме того, надобно было и Сенату дать средства к исполнению обязанностей, какого требовала от него императрица. Сенаторов было немного, и часть их заседала в конференции, следовательно, не всегда могла присутствовать в Сенате. Назначены сенаторами генерал-поручик Костюрин, знаменитый оренбургский генерал-губернатор неплюев граф роман ларионович воронцов и генерал поручик жеребцов таким образом сенат составился из следующих лиц